Глава 20 Неожиданные выводы. «Блин, блин, блин!» – ронял Петр Алексеевич, стоя в изрядно поломанном дверном проеме охотничьего домика и пиная косяк. И с каждым ударом его «блин» становилось громче и злее. И финалом было долгая протяжное блин за которым пошла совсем уж нецензурная брань, описывающая и неведомых диверсантов, и нечисть, и планету в целом. Лишь через десяток минут генерал выпустил пар и сел единственную уцелевшую ступеньку невысокого крылечка. Если бы можно было поднять руку и отметить путь небесной пары обычным маркером на выкрашенной в голубой сфере небосвода, то здешняя божественная двойная звезда уже вскарабкалась на самую высокую точку этого ежесуточного графика и только-только начала опускаться, двигаясь к закату. Свет ласково падал на поляну, на домик маркизы, на неспешно покачивающийся березовый лес, наваляющийся на травидолинные толстые, как телеграфные столбы, лианы и нажмущуюся друг к другу парочку из обычного уазика и потрепанного, но все же приведенного в чувство бронетранспортера. Возле боевой машины суетились раздевшиеся до тельняшек десантники, изредка поглядывая на генерала, ночную охотницу и начальницу стражи славного городочка Керенборга, которую попросили поприсутствовать. Лианы были прочные. Во время стычки лишь одну удалось разорвать пополам попаданием из гранатомета. А потом долго рубили топорами многочисленные, извилистые побеги, охватившие колеса бронетранспортера, как усики винограда или гороха, ограду и штакетин. От речки доносилось шуршение камуша, раскатистые трели лягушек и мелких птах, тихие всплески верхоплавок и кряканье оденокой утки. Пахло сыростью, травой и пожарной гарью. «Это что ж за эльфы такие? Леголазская горлодерка?» С надеждой, поглядывая настоящего чуть поодаль бойца с рацией, вдруг послышится радостный доклад о найденном курьере. Но нет, в эфире была лишь гробовая тишина. «Галадриэль!» — тихо поправила начальника, стоящая рядом Леночка. «Да мне все равно, хоть кура гриль взорвался генерал. Он не психовал, когда гоняли титанов, когда бегали за инфантом Кровавого озера, когда ловили толпы потеряйцев, но сейчас не понимал, что делать. И это бесило. «Там кровь, спецы уже собрали для анализа», — продолжила ночная охотица. Девушка давно знала начальника и боялась не тех моментов, когда он громко орёт а тех, когда тихо цедит сквозь зубы. Вот тогда действительно надо паниковать. Генерал же тяжело вздохнул, встал и окинул взглядом поляну перед домиком. Взор зацепился за маленький деревянный мосток, к коему была пришвартована небольшая, но очень хорошая лодка. Не иначе маркиза любила кататься по реке с ухажерами. «Как так получилось, что эльфики ушли? Почему с той стороны никто не прикрывал?» Прорычал Петр Алексеевич и глянул на Леночку. «Прикрывали», — спокойно ответила девушка. «Ну так почему дали уйти им?» Эльфы использовали какой-то порошок, похожий на перец. Бойцы были без респираторов. Пока кашляли, нырнули в реку, а там и ждала водная тварь. «Ну, вы сами видели». «Это была не тварь, это была просто пугало!» — прорычал генерал, повернулся и сплюнул на траву. Внутри домика виднелась стена, покрытая острыми колючками и здоровенные лопухи, изрешеченные пулями. И то, что ранили одной из эльфиек, ничего не значит. Неизвестно, какая у них медицина или целебная магия. Вдруг они уже полностью регенерировали? «Нам бы таких спецов, ух, я бы с удовольствием побеседовал с ними!» — проговорил Петр Алексеевич и покачал головой. — Расхлебывать происшествие придется очень долго. Пока он стоял и размышлял, к домику подошел начальник прогрессоров Петров, накинувший поверх местной, расшитой гербами куртки, обычную серую ветровку, которая сейчас была нараспашку. А короткие штанишки сильно контрастировали с пыльными кроссовками. Одевался, похоже, в очень большой спешке. — Петр Алексеевич, — немного растерянно начал прогрессор. «Датчики сняли сигнатуру магии. Там очень интересные показатели». «И что там?» — хмуро спросил генерал, готовясь к новым сюрпризам. «Я начну издалека». «Да хоть чего начни, только быстрее!» «В общем, вы, наверное, в курсе результатов опытов с беспризорными сельскими детьми, у которых есть дар кладовать. У каждого сигнатура индивидуальна, как отпечатки пальцев, но она все равно сильно отличается от сигнатуры, которую проявляют местные священнослужительницы». «Не тяни кота за яйца!» — пробурчал генерал, пристально глядя на прогрессора. «Быстро не получится, но, в общем, наши научники в шутку сравнивают сигналы ведьм с волшебными программами в машинных кодах. У каждого своя, но в целом похожие. У священника же словно идет обращение к внешнему серверу из-под операционной системы». Генерал холодно уставился на Петрова, всем видом изображая, что ничего нового сейчас не услышал. И дураку понятно, что раз сила принадлежит божествам, то с ними как-то идет контакт. А вот попытки моделировать сигнал аппаратно полностью провалились. Боги не отвечали. Лишь однажды пришел короткий оклик, словно сильная мира сего, провели сверху живого и неживого. В общем, продолжил прогрессор. У эльфеек зафиксировано три типа сигналов. Два почти не отличаются от таковых обычных волшебниц, то есть это личная магия. А третий — обращается к божественному серверу. И как раз-таки он вообще ни на что не похож. Петр Алексеевич задумчиво причесал челку и неспешно проговорил. «Разные религии, разные операционки, разные сервера». «Так-то логично, но что нам это даст? Разве что выискать по сигналу местоположение, но местные атмосферные помехи дальше 100 метров результатов не дадут». Генерал скривился и поднял глаза на рубящих лозу десантников. «Поставь задачу программистам». «Пусть скормят колдовские сигнатуры нейросетям для выявления закономерностей и внесут обновление в прошивку датчиков магии. Пусть чуть что сразу пищат тревогу». «А что делать с стражи?» Легонько кивнув на женщину, спросил Петров. «Фильм про людей в черном смотрел? Достань вспышку и сотри память». пётр Алексеевич, я серьезно». «Выпиши премию, она нам очень помогла. И пусть вы закупят таких же противопожарных блестяшек. Сам же видишь, амулеты работают». Генерал ткнул кулаком в взлыхмаченную полями бревенчатую стенку и тихо выругался. Его бесила неизвестность. «Товарищ генерал!» Послышался рядом радостный голос бойца с рацией. «Курьер нашелся!» «Слава богу! И где он?» Тут же повернулся к солдату Петр Алексеевич. А сердце быстро вышло на форсаж, готовясь к торопливому режиму. «У базы, но там это... Я не совсем понял. Дежурный просит вашего личного присутствия». Аменда провела пальцами по холодному железному боку холомарской лодки-повозки. Они называли ее по-разному. То длинным, трудновыговариваемым словом пру ни трас -потор», то коротким «бетер». Но сути это не меняло. Повозка тихо рычала, как голодный пес, к миске которого под самым носом решил сунуться щенок. Протяжно и монотонно. Но, кажется, еще мгновение рявкнет и бросится, сомкнув зубы на человеческом теле. А еще от нее пахло гарью, какая бывает от сожженного земляного жира. Зверам уже рубили коренья и ветки, стучали по повозке большим молотом. А его милость господин барон негодовал, обрушивая гнев на подданных. Причем разок обратил внимание и на Аманду. Но когда к нему подбежал один из пришлых, видимо, с депешей, оживился и торопливо пошел к своей самоходной карете, поманив за собой эсквайра до да Петрова. «По местам живее! Живее!» Хрипло заорал один из полосатых зверомужей на своем непонятном языке. И пришлые сноровисто повскакивали на лодку-повозку, оставив застрявшие только двоих. На повозке устроили сверху, как на мешками телеги, а не внутри, хотя места там в трюме хватало. После крика ночная охотница, имя которой Хелена, приблизилась к начальнице стражи и указала на «Бетер». «Госпожа Аманда, барон хочет, чтобы вы проехали с ним до нашей твердыни». «Зачем?» — нахмурилась начальница стражи и тут же осеклась. И не потому, что хотела куда-то ехать. Она бы с удовольствием села за стол, налила себе большую кружку кипяченого молока с медом и откусила от жареного окорока парчеты мягенький кусочек и отведала свежего теплого хлебушка. От таких мыслей потекли слюнки, а желудок забурчал не намного тише холумарского бетера. Но нет, это была возможность попасть в крепость пришлых и отчитаться потом перед маркизой. А та ведь обязательно спросит, что сделано, а что не сделано по ее поручению. Пока Аманда размышляла о докладе и еде, Хелена быстро хлопнула по свисающим ногам сверху двух зверомужей, махнула рукой, мол, двигайтесь, и ответила на вопрос начальницы стражи. «Господин барон приказал вас нагордить серебром». Аманда криво улыбнулась, не веря такому счастью. «То не было серебра, а то вдруг посыпалось, как спелые фрукты с дерева. У меня в скутере бизин кончился», — проговорила она, указав на валяющийся с той ночи двуколесник. Хелена снова хлопнула по ногам мужей отрывисто свистнув и что-то сказав. И хотя слова были чужие, угадать их смысл было легко. «Так, вы двое живее принесли мопед». «А сразу я?» — огрызнулся один из халумари, изобразив недовольство на лице. «А по шее?» — рявкнула Хелена и нахмурила брови. «Развели тут бабье царство! Скоро станем, как местная муженята!» — пробурчал второй. «Слышь, я так-то тебе и на земле навалять могу! Быстро взял скутеры на броню!» Зверомужи проворно спрыгнули и принесли повозку, подав наверх. «Госпожа Аманда, залезайте!» Проговорила на общекоролевском Хелена и сама ловко заскочила на крашенное железо, как на большую валуну. Начальница стражи зажмурилась, ибо побаивалась этого урчащего внутри повозки колдовства. Ну а в итоге осенила себя знаком и пробормотала. «О небесная пара! Защити от зла вашу дочь!» И стала карабкаться наверх, хватая за железные скобы и выступая. Лезть было неудобно. Подолплать цеплялся как за закус шиповника, да и ножны с перевязью сползали и мешались. А еще пришлось придерживать широкополую шляпу, чтоб не свалилось. Стоило сесть, как Беттер заревел громче прежнего и дернулся с места, набирая ход. И двигался он по лесной дороге так мягонько, словно не по ухабам и кореням катился. Плыл, как кораблик по речке. «О, небесная пара, не забывай про меня!» бормотала Аманда, непрерывно осеняя себя разными знаками. «О, двуликая такора, владычица удачи, не отворачивайся от меня!» «О, причистая аква, дай рассудка!» Бетер катился, растущие по краям дороги деревья и кусты царапали жесткими ветками железной бока повозки. А впереди виднелась карета господина барона. Когда же выкатились из леса, лодка-повозка стала ехать еще быстрее. От Отчего пришлось придерживать шляпу, чтобы ее не сдернул с головы своими незримыми зубами один из ветров. И хорошо, что это всего лишь теплый, как щенок-сосынок летний сквозняк, а не сорвавшиеся с невестной цепи свора призрачных псов-людожоров. Иначе была бы буря, которая срывает крышу с домов, ломает мельницы, рвет паруса кораблей и выдергивает с корнем вековые сосны. А когда нечего крушить, громко завывают сотнями глоток. Подгоняемые ветром и криками из говорящей коробочки, люди очень быстро добрались до холумарской твердыни. Петр Алексеевич выскочил из уазика еще до того, как тот остановился и лишь мельком глянул на бетонный забор и выкрашенную в зеленую стенку пропускного пункта железными воротами. Все его внимание было приковано к одиноко бредущему в сторону КПП человеку. «Блин!» – вырыгался генерал, разглядывая шатающегося в полусотни метров от него курьера. «Если не сильно присматриваться, то кажется, что идущий изрядно пьян». Движение невнятное, самого штормит не по-детски. Лицо с полуприкрытыми глазами ничего не выражает. Пройдет, покачиваясь несколько шагов, а потом встанет. Поведет тяжелый, словно с большого бодуна головой, и снова сделает несколько шагов. А если приглядеться, то создается впечатление марионетки, которую ведет незримый кукловод. Марионетка иногда наклонялась под такими углами, что нормальный человек упал бы просто в силу законов физики, Но эта пародия на выступление Майкла Джексона вместо падения выравнивалась и шла дальше. К окну пропускного пункта изнутри прилип весь личный состав наряда. И даже из щелей в заборе поглядывали на внезапно нашедшегося потеряшку. Пётр Алексеевич прикрыл лицо руками. Он не понимал логики происходящего. Если человека отпустили, то он не должен быть просто марионеткой. Он бы сейчас лежал перед крылечком без сознания или подавал хоть какие-то знаки, прося помощи. Но нет, его явно контролировали извне. И датчик магии тому подтверждение. Он сильно потрескивал в непонятном ритме, в котором едва-едва прослеживалась система. Если это волшебная камикадзе, то по логике вещей должен нестись к воротам и там взорваться. Хотя был вариант, что это чумной заболевший. «Дай тепловизор, живее!» Рявкнул генерал на водителя, и тот торопливо подал прибор. Петр Алексеевич тут же приложился к окуляру. «Нет, температура человека в норме, 36,6. Это не остывший мертвяк и не сгорающий от жара больной лихорадкой». Генерал скривился и медленно опустил прибор, разглядывая курьера. «Не понимаю», — прошептал он. Из транспорта выскочил прогрессор Петров, вставший рядом и старающийся даже не дышать. «Петр Алексеевич, что будем делать?» Генерал глянул на помощника и нервно повел с шеей. «Задачка не из легких. Самая натуральная головоломка. Пусть приготовит ружье с транквилизатором, а я пойду поговорю. С ним?» «Да, есть одна задумка. И если не отдам приказ, курьеру не мешать. Будем наблюдать за ним!» Петров быстро нырнул в машину, где сразу же запищала рация. Генерал постоял несколько секунд сделал глубокий вдох и неспешно направился к шатающемуся курьеру, напряженно вглядываясь в лицо землянина. Пальцы сами собой легли на кобуру с наградным маузером, но генерал переборол позыв, а чтоб вспотевшие руки не мешались, сложил их в замок за спиной. Осталось пять шагов, четыре, три, два, один. Остановившись перед курьером, генерал выждал паузу, отметив, что человек тоже остановился. И снова пришлось побороть инстинктивный порыв Но на этот раз хотелось оглядеться и поискать Откуда могут наблюдать те, кто управлял человеком Они же где-то рядом и смотрят «Как ты себя чувствуешь?» Произнес Петр Алексеевич, но не по-русски, а на общекоролевском Курьер что-то невнятно промучал и вяло покачал головой «А это значит понял сказанное» «А ведь от него и в самом деле разит крепчайшим перегаром» Неужели альфийские управленцы действительно хотят изобразить пьяного потеряшку? «Назови свое воинское звание!» Проговорил генерал по-русски, а сам поднял ладонь и медленно провел перед глазами курьера тремя отогнутыми пальцами. Курьер тоже приподнял руку с тремя перстами. Когда количество пальцев сменилось на 5 курьер повторил и это. Значит, эльфы не понимают языка, а действуют по логике, что сейчас проверяют на вменяемость пинчугу Пётр Алексеевич потер виски, затем осторожно хлопнул курьера по плечу и показал в сторону ворот. «Иди проспись, позже поговорим!» – промолвил генерал на местном наречии. Курьер наклонил голову и стал неспешно огибать начальника. И Пётр Алексеевич не мешал, лишь глядел на человека, ища хоть какую-то зацепку. Когда рядом послышалось хлопание крыльев, повернул голову и увидел севшую на забор ворону. Птица не каркала, а вглядывалась в курьера с таким любопытством, что, казалось, даже не дышала. А датчик магии добавил ко звуку, похожему на шелест часто трясущейся погремушки, едва слышное попискивание, как у летучей мыши. То была не просто птица, а шпион магистрата. Рядом с вороны на забор опустился большой грушевый попугай. Ярко-желтая, с зелеными разводами птица, похожая на какаду, переглянулась с вороной и тоже уставилась на происходящее. Попугаи здесь так же обычны, как и вороны Но все равно было непривычно его наблюдать И это тоже был шпион Хоть бы помогли Пробурчал генерал Мысленно досчитал до 5 И достал из кобуры маузер И направил в затылок курьеру Птицы от удивления захлопали крыльями Но сам потеряшка словно бы и не заметил И это говорило о многом Если, конечно, его контролировали не гении психологии Что вряд ли А значило это, что контроль внутренний, а не внешний. То есть эльфы сейчас наблюдали глазами землянина. «Что вам от нас надо?» произнес Пётр Алексеевич на общекоролевском. Курьер сделал шаг и застыл. Пробурчал что-то невнятное, словно после наркоза, и рухнул на асфальтовую дорожку, как мешок с картошкой. «Храм всех божеств Керенборга замер в тишине». Служительницы пугливо оглядывались и старались проскочить открытые места как можно быстрее. Те же, что были у алтарей, молились долго и усердно, словно на показ. А на втором этаже большой жилой пристройки под сводами высокого потолка обеденного зала заправленный белоснежной скатютью стол ломился от изысканных угощений и самой дорогой посуды. За одним из концов стола сидела женщина в годах, укрыта толстым шерстяным пледом, несмотря на тепло, идущая от мерно потрескивающего очага, спрятанного под широкой каменной аркой. Глаза женщины были жесткие, жжетые, казалось, принадлежащие больше львице, нежели человеку, но при этом, на удивление, снисходительно насмешливая. «Вина, матушка?» – вкрадчиво спросила стоящая подле стола настоятельница – и после неспешного кивка стала наливать едва заметно дрожащими руками из серебряного кувшина. Тут же, за столом, сидела с белым, как скартит лицом, глава Керенборгского крыла магистрата. Она держала в руках столовые приборы, но не ела, а лишь молча глядела на кусок мяса, который ей в горло не лез. Единственная, кто была спокойна, это маркиза Керенборгская. Та неспешно насаживала куски свинины на вилку и отправляла в рот. «Непривычная еда!» Сильным, низким голосом проговорила женщина в пледе и вздохнула. «Но вкусная!» Халумари называет ее «картофаль», матушка. Тут же пояснила настоятельница и подвинула поближе гости блюдо с дымящимися желтыми дольками. «А это плоды помодоры, мятые, растертые с пряными травами. Кетчуп!» Гостя криво улыбнулась и медленно откинулась на спинку огроменного, похожего на королевский трон, стула. И на верхушке спинки была водружена золотая цепь, которую вешают на шею, а на цепи висел знак Орденской Инквизиции. Старуха была главой восточного крыла Ордена. Гостья несколько минут сидела неподвижно, с прикрытыми глазами, лишь иногда тяжело вздыхая. Но когда приподняла веки и заговорила, каждое слово было подобно вердикту. — Я выслушала донесение по происшествиям в Киренбурге. Не вижу причин для своего вмешательства. — Ваше преосвященство, а как же мои дозоры? — Это же явные эритички. Народ шепчет. Народ напуган. Тихо произнесла маркиза, глянув в сторону настоятельницы храма, чего та застыла словно статуя. Лишь глаза скосились на вышестоящую. Гостя хрипло усмехнулась и отрывисто проговорила. — Убитых нет. Цветыни не, не попраны. «А посему все решается твоим же судом?» «Еретички? Моим судом? Вы же видели, что они сделали с моим домиком? Это проснулось древнее зло! Я настаиваю на вмешательстве ордена!» Попыталась ставить маркиза за напрямую королеве, ибо именно ее вассалом была. Старуха, не привыкшая, что ей перечат, медленно встала. «Это не еретички, это простые лиходейки!» А что до холумари, то пока сами не попросят не вмешиваться. Я не согласна, ваше преосвященство. — Ты должна подчиниться. Остальное не твоего ума дело. Прорычала инквизиторша, вытянув палец в сторону собеседницы. А потом вздохнула. — а и не моего тоже. — Это приказала глава ордена или королева? Сухо пробурчала маркиза. Старуха даже не стала отвечать, а лишь неуспешно покачала головой, и воздела очи к потолку. Все присутствующие тут же осидели себя знаками небесной пары и зашептали молитвы. Боги нечасто напрямую вмешиваются в дела смертных. — А теперь о мирском, — проговорила инквизиторша после минуты молитв. — Пусть кто из твоих подданных, кто добросовестный и честный, станет пробовать на себе чудные новинки халумари. Нам мало простых шестерен и столового железа, картофоля и помодор. «Нам нужно много больше». «Так я уже?» Пожалуй, как ни в чем не бывало плечами маркиза. Ха, «Похвально!» Усмехнулась старуха. «Но этого мало. Отчеты обо всем связанном с Халумари к утру лично мне. А то вот эти...» Инквизиторша указала пальцем на высокопоставленную ведьму. «Могут получить мимо казны богатство, власть, силу. Баланс будет нарушен. На сегодня разговор окончен».